Глава третья. Виолетта. «Не могу поверить. Просто не верится. Да кем он себя возомнил? Пускай он разбирается во всем этом лучше меня, но и я уже не та, что в день нашей первой встречи. Теперь я тоже знаю, как себя защитить, и не только себя. Неужели он считает, что мне перед тем, как начать действовать, обязательно нужно спросить у него разрешения? Глупости. Это ведь в точности как... «Как моя мать!» Она также пресекала любой мой поступок, который выходил за нормы ее нормального. Но у меня ведь есть и моё, свое мнение, в конце концов. Я не обязана всегда делать то, что другие от меня хотят, и не стану. Этот его вечный нравоучительный тон, в точности как у матери, относится ко мне как к ребенку. Конечно, он старше, но мне ведь тоже уже 22. Не хочу, чтобы кто бы то ни было командовал мной в этом мире». Говорил, что я могу делать, а что нет. Всего этого мне хватило и в прошлой жизни. В этой же я хочу принимать решение самостоятельно. Я имею на это право. Чёрт, как же он меня взбесил. И эти его последние слова, дальше нам лучше следовать каждому своей дорогой. Он сказал это так просто, совершенно без эмоций. Неужели для него все то, через что мы прошли, вместе абсолютно ничего не значит? «Правильно. Какая разница, кто будет рядом, я или кто-то другой? Раз уж мы уже возле города, больше нет никакого смысла терпеть друг друга. Найдет себе тут кого-нибудь посильнее и будет счастлив». Так он думает. «Вот же ж. Из нас двоих. Только я...» «Вета, подожди». Внезапно меня кликнул голос сзади. Это были Алена и Лиза, бегущие за мной изо всех сил. Кажется, моя ловкость предала мне непосильную для этих двоих скорость. Что такое? отстраненно спросила я, когда они наконец-то меня нагнали. Мне сейчас было совсем не до разговоров. Мы тебя почти сразу из виду потеряли. Так рванула, что аж пыль поднялась сказала Алена одновременно с этим, пытаясь восстановить сбившиеся прибеги дыхания. Простите, а что там... Андрей? закончила за меня Лиза. Кажется, все сидит на месте и наслаждается отдыхом. Ай! — скрикнула девушка, когда Алена ударила ее по спине за непонимание ситуации. Все в порядке», — заверила я, без каких бы то ни было эмоций. «А вот мне показалось, что твой парень был в подавленных чувствах», — заявила Алена. «Так что незачем тебе так сильно волноваться. Может, уже сегодня вы с ним и помиритесь». «Он не мой парень». «Да?» — вмешалась в разговор Лиза. «Разве вы не встречаетесь?» «Нет», — отрицательно покачала я головой. «У этого дурака в голове всегда одним обус прокачкой». «А у тебя?» — с интересом взглянула на меня Лиза. «В данный момент желание, наконец-то, попасть в цивилизацию. Так что, если вы не против, давайте продолжим наш разговор уже на ходу. Хотелось бы добраться до города хотя бы к вечеру». «Ну, мы так быстро как-то идти не можем», — пожала плечами Алена. «У тебя явно ловкость прокачана, верно?» «У меня вот сила, а у Лизы — дух, так что, если ты не против, давай слегка сбавим темп. Думаю, к семи и восьми мы до города все равно доберемся. «Огу!» — только и кивнула я в ответ. Девушки не стали больше расспрашивать меня об Андрее, и из за это я была им очень признательна. Да и, честно говоря, я абсолютно не знала, что сказать. Неужели мы с Андреем действительно расстались? Не то чтобы это было так уж и невозможно, но мы же вместе с самого первого дня в этом мире — И он так просто сказал, у нас разные дороги. Сначала отчитал непонятно за что, а потом это. Может, он с самого начала так и планировал? До этого я нужна была ему, чтобы выбраться из подземелья. А что сейчас? Нет, не хочу в это верить. И думать об этом тоже не хочу. Аляна с лизи вернулись к воспоминаниям о последнем зачищенном данже, и я переключила на них свое внимание. Насколько я поняла, для девушек это было легче легкого. Боссом оказался орк невысокого уровня, которого они уложили за пять минут максимум. Разумеется, в конце концов разговор перешел на данж, который нам удалось зачистить с Андреем. Вот только ничего толкового я им так и не рассказала, ведь правда об обелиске повлекла бы за собой слишком много вопросов, на которые мне сейчас отвечать совсем не хотелось. Да и к тому же я еще не была уверена в том, что этим двоим можно доверять — Вернее, они показались мне хорошими людьми. Но вот что будет, если они узнают о переходе в реал и приближающейся войне? По правде сказать, меня вполне могут отправить в ближайшую психушку. Когда темы для разговоров закончились, вернее, когда девушки поняли, что я сейчас абсолютно не в настроении болтать, наш путь продолжился в умолчании. Однако от этого было только хуже. Мои мысли снова и снова возвращались к Андрею. За столько дней, проведенных вместе, я уже успела привыкнуть к тому, что он всегда рядом, и сейчас идти куда-нибудь без него было, по крайней мере, странно. По правде говоря, я постоянно оборачивалась, надеясь найти его позади. Однако парня на горизонте видно не было. Похоже, он ужасно отстал. Вернее, решил отстать. Чёрт, мне стоит думать о хорошем, о городе впереди. К вечеру девушки подустали, и мы все-таки сделали 15-минутный привал, несмотря на то, что лично я никакой усталости и вовсе не чувствовала. Потихоньку начинало темнеть, но вдали что-то уже ярко сияло. Разумеется, я тотчас поняла, что это за огни. Город. Город людей и безотвратительных монстров. Проблема с Андреем вдруг почти забылась. С замерзшим сердцем я любовалась заревом города буквально в часе ходьбы от нас. «Итиль прекрасен, не так ли?» — вдруг спросила у меня Лиза. «Пока не знаю, но думаю, так и есть», — ответила я, находясь в своих мыслях, после чего подумала, что что-то тут явно не так. «Итиль?» — с вопросом в глазах я посмотрела на девушек. «Ага, название придумывали не мы, а те, кто нас сюда отправил». Ну, вроде как идти лето-волга, только на каком-то другом языке. Вот и получается город на Волге. Кстати, хочешь пирожное? Его испек один из лучших пекарей в городе Томас. Таких больше нигде не найдешь. Подмигнула мне Алена. Еще спрашиваешь? Тотчас оживилась я, однако про себя все же расстроилась, вдруг вспомнив о вечеринке, которую хотела устроить с Андреем по прибытию в город. Пирожное оказалось невероятно вкусным. Моссовое, с темным шоколадом и заварным кремом, плюс ко всему еще и украшенное клубничкой. Попробовав его, я чуть не запищала от восторга, а, закончив, тотчас уставилась на Алену с надеждой получить хоть небольшую добавку. Однако девушка лишь развела руками. Похоже, больше у нее не было. «Знаешь, думаю, нужно тебя предупредить», сказала вдруг Алена, когда мы уже возобновили наш путь. Этиль, конечно, неплохое место для жизни, однако тебе не стоит представлять его слишком сказочным. В городе сейчас живет около 30 тысяч людей, и среди них полным-полно настоящих ублюдков. Самой по улицам в ночное время лучше не шастать, даже тебе. Неужели в городе нет никаких органов власти, отвечающих за порядок? Есть, конечно, на толку, от них сейчас немного. В городе есть мэрии и правительства. По большей части туда входят лишь те, кто открыл и разблокировал этот город. Кстати, поселиться в городе без согласия мэрии и, разумеется, небольшого денежного взноса... Небольшого денежного взноса ни у кого не получится. Тем не менее, это не такая уж и большая проблема. Свободных домов вытели еще достаточно, да и взнос потянуть вполне реально. Насчёт контроля за порядком... После нескольких случаев ограбления и изнасилования горожане общим голосованием решили нанять патрули вокруг города — В основном это игроки с высоким уровнем, 30 и выше. Они следят за тем, чтобы бандиты, вроде встреченных нами, сильно не наглели. Однако, как ты и сама могла заметить, это далеко не всегда помогает. На данный момент патрулей слишком мало, и они банально совсем не справляются. «Хочешь выжить? Защищай себя сам, верно?» «Схватываешь на лету», — улыбнулась мне девушка. К этому времени вспаханные поля остались далеко позади, и нас окружала лишь дикая растительность, трава и одинокие деревья с кустиками. Земля тут была неровная, холм на холме, и нам постоянно приходилось то подниматься вверх, то наоборот, спускаться вниз крутым склоном. Однако, чем ближе мы подходили, тем лучше я могла рассмотреть город, сияющий огнями в вечерних сумерках. Эх, он был просто сказочным. Я говорю это вовсе не от переизбытка эмоций. Город словно сошел со страниц книги о какой-то зачарованной принцессе. Да, итель во всех отношениях был городом из фэнтези мира и полностью отличался от тех, которые я привыкла видеть в своем 21 веке. Начнем с того, что вокруг всего города растянулась стена метров 15 высотою. Форма зданий друг на друга совсем не походила. При этом, чем дальше вглубь города, тем выше становились разнообразные домики. Кроме того, выстроен город был в одном стиле — стены всех домов до единого белого цвета с редким добавлением золотистого. Тем временем все крыши ярко-синие. Смотрелось очень неплохо, но по-настоящему сказочным или фэнтезийным город делали башни, по большей части цилиндрической формы. Как бы было круто заполучить комнату на верхушке одной из таких башен. Хотя, наверное, это не так уж и просто. Да и, насколько я поняла, большинство башен предназначались для обороны и ведения наблюдения за горизонтом. А жаль. Когда мы спустились с очередного холма, перед нами предстала широкая дорога, ведущая прямо к городским воротам. По ней я уже чуть ли не побежала. В таком сильном предвкушении находилась удержало лишь то, что мои попутчицы в таком случае отстали бы очень и очень быстро, а мне совсем не хотелось остаться одной в незнакомом, да еще, похоже, криминальном городе. Ворота, на удивление, оказались не такими величественными, как я их себе представляла. Обычная арка в стене, метров пять в ширину. Вверху арки блестели зубцы, решетки, которую, похоже, опускали в случае опасности или угрозы монстров. Алена сказала, что пока ничего такого не было, но на всякий случай пусть будет. По обе стороны от входа стояли охранники, которые внешним видом от прошлых бандитов не сильно-то отличались. Оба мускулистые и симпатичные, не считая того, что у одного была длинная бородка. Я их до ужаса недолюбливала, но, как говорится, у каждого свой вкус. Охранники нам ничего не сказали и пропустили без особых проблем. Видимо, они тут только для монстров. Лиза же объяснила мне, что это западные ворота, и вдоль стены можно встретить еще трое таких же, соответственно, северные, восточные и южные. Где-то на этом моменте я задумалась о том, что выглядит Этиль куда лучше современных грязных и шумных мегаполисов. Первое, что бросилось в глаза по прибытию в город, — это свет. Яркий свет от фонарей и из окон многочисленных домиков. Несмотря на то, что на дворе стояла почти ночь, город горел множеством огней. Часы показывали начало девятого, но жизнь вокруг бурлила, наверняка не слабее, чем днем. Боже, как же я соскучилась по людям за этот месяц. Все вокруг казались мне теперь невероятно дружелюбными и, разумеется, симпатичными. Идеальная внешность и все такое. Большей частью девушки здесь были молодыми, двадцатилетними, с красивой и сексуальной фигурой. Парни — высокими, подкачанными и симпатичными лицами. Конечно же, никого с полностью одинаковой внешностью я не заметила, но эта идеальность немного выбила меня из колеи. Как-то слишком сильно люди здесь отличались от тех, которых изо дня в день я видела на улицах в своей прошлой жизни. Однако, думаю, со временем привыкну. Первым делом Алёна потащила меня к доске объявлений прямо у выхода, чтобы узнать, не случилось ли в городе чего интересного за время их отсутствия. Меня заинтересовал местный способ обмена информацией, и я тотчас поспешила за девушкой. Объявления писались на доске обычным маркером, так как с бумагой тут, видимо, и вправду были проблемы. Среди них в основном были всякие о сборе группы для прокачки, поиски рабочих в кофейне и пекарне, несколько объявлений о награде за возвращение пропавших вещей и даже о людей. Однако меня больше всего заинтересовало крупное объявление прямо по центру, гласившее «Еженедельный бойцовский турнир в этот раз будет особенным. Лот — кристалл связи, добытый в высокоуровневом данже на той стороне Волги. Взнос за участие всего 10 серебряных». «Что это за бойцовский турнир такой?» — тотчас поинтересовалась я у попутчиц. «Своеобразная традиция в Итиле. Надо же людям как-то развлекаться», — ответила Лиза. Каждое воскресенье сильные бойцы соревнуются за ценный приз. Лучники, мечники, маги — все отдельно, чтобы не было дисбаланса. Потом подсчитывают очки победителя в каждой из категорий, и тот, у кого их больше всего, забирает себе приз. «Однако выиграть там почти нереально», — добавила Алёна. «Я однажды пробовала участвовать, но в итоге лишь зря деньги потратила». Дело в том, что всегда какие-то сильные бойцы объявляются с уровнем 50 выше, явно не местные. Они себе присы забирают. В последнее время ходят слухи о том, что это все происки церберов. Вроде как победителей из их рядов были. Сами же отправляют в город приз для фестиваля из элитных артефактов, найденных на той стороне Волги. Забирают себе большую часть выручки за участие, да еще и с лутом не расстаются. «Неплохо так жить». — хмыкнула она в конце. — Ну, у них, видимо, свои развлечения, да и денег получают в разы больше, чем если бы выставили лут на аукцион. Церберы? Кто это? Сильнейший клан в нашей местности. Один из тех самых закрытых, о которых мы тебе уже рассказывали. Все там считаются до жути жестокими. История с привязанным к дереву парнем — это как раз-таки их выходка. Они потом еще пришли в город и на площади всем объявили о своем «подвиге», чтобы больше никто не смел с ними играть. «Хм...» — насупила я брови. все так, как и предполагал Андрей». Девушки посмотрели на меня заинтересованным видом, и я тотчас оживилась. «Покажите мне город. Знаю, что поздно, но, может, хоть на городскую площадь сходим. Очень хочу увидеть». «Да без проблем», — моментально согласилась Алена. Все что угодно для нашей спасительницы». «Кстати, я уже думала, где на ночь останешься? У нас с Лизой, если что, есть свободный диванчик». «Правда, это было бы очень кстати». Искренне обрадовалась я чуть ли не первой хорошей новости за весь день. Дальше мы долго бродили красивыми и ухоженными улочками с брусчатой мостовой. Алена и Лиза попеременно рассказывали мне, где и какой магазинчик. Еще довольно часто Алена акцентировала свое внимание на всевозможных пабах. «Мне же была интересна каждая мелочь, и на какое-то время я совсем забыла об этом дураке Андрея. А ведь могли бы сейчас вместе все это смотреть, если бы не его разные дороги. Так, не думай об этом. Наслаждайся отличным вечером в хорошей компании». По пути к площади мы зашли в пекарню мистера Томаса и купили новых мускатных пирожных. Я выразила ему свое искреннее восхищение — после чего тут явно смутился и стал отмахиваться руками. И все вроде бы было хорошо, вот только... Я постоянно ловила на себе странные взгляды. В мою сторону оборачивались как парни, так и девушки. Некоторые так вообще показывали на меня пальцами, как на какую-то диковинку. Со временем я поняла, в чем тут дело. Игроки видели мое здоровье, а значит, примерно представляли уровень. К тому же что-то подсказывало, что представляли они его абсолютно неверно. Откуда им было знать, что половина моего здоровья с выносливостью — это бонусы от вещей, добытых в подземелье? Скорее всего, они думали, что уровень у меня где-то 70-й или и того выше. Однако все эти мутные мысли ушли на второй план, когда мы, наконец, добрались до площади. Как же она сияла! Повсюду блистали красками разноцветные фонтаны и горели фонари. В некоторых местах красовались статуи, изображающие богов античной мифологии. Но что самое удобное, везде стояли лавочки, на которые можно было присесть и свободно полюбоваться видом вокруг. Так я, кстати, и сделала вместе с попутчицами. Красота! Вот только не прошло и пяти минут, как к нам подошел странный тип в зеленом плаще с накинутом на голову капюшоном, и присел рядом со мной. Добрый вечер, дамы. Хорошая сегодня погода, не так ли? весело заговорил парень, при этом из нас троих, глядя именно на меня. Как и всегда. Равнодушно ответила я ему и отвернулась. Однако парень показался мне странным. Его ХП было скрыто, и я не могла даже предположить о том, какой у него сейчас уровень. Нужно быть осторожной. «Зачем же так грубо?» — улыбнулся он мне. «Я ведь просто хотел познакомиться с сильной и очень красивой девушкой». «У сильной и очень красивой девушки сегодня нет настроения знакомиться», — огрызнулась я в ответ и встала на ноги, подав знак и Алене с Лизой. «Прошу прощения, но мы спешим. Всего хорошего». Хм... Когда парень откинул капюшон назад, я увидела блондинистую кучерявую шевелюру и выразительное лицо с пронзительными карими глазами, ярко блестевшими в свете уличных фонарей. «Ты ведь будешь участвовать в завтрашнем турнире? Мне бы очень хотелось сразиться с тобой, поболтать впоследствии. Был рад знакомству». Блондин схватил меня за руку и поцеловал. «Быстро!» Я даже не успела отреагировать. «Ну, до скорой встречи!» Парень подмигнул мне, вскочил на ноги и скрылся в темноте еще до того, как я успела ему что-либо ответить. По дороге домой к девушкам я спросила систему о том, почему не смогла увидеть здоровье парня, и та объяснила, что в высокоуровневых зонах можно заполучить артефакты, которые будут скрывать твой уровень от других игроков. «Хм, интересно. Значит, этот парень пришел с той стороны Волги, Или откуда-то еще дальше?» «Скорее всего, он завтра и выиграет», — сказала Алена, словно прочитав мои мысли. «Я ведь говорила, что на турнире всегда объявляется кто-нибудь неместный и забирает приз себе. Уверена, что в этот раз это именно он. Хотя, если решится участвовать, то ручаться не стану». «А? Думаешь, я могу победить?» «Ну, то, что ты его заинтересовала, уже о многом говорит». Честно говоря, мне сейчас было совсем не до турнира. Чем больше времени проходило, тем явственнее я ощущала отсутствие Андрея. Наверное, он уже тоже в городе. А может и нет. Может, вообще развернулся и пошел куда-то в другом направлении. Хотя все таки вряд ли. Логичное решение — это не про него. Мы же втроем подошли к небольшому одноэтажному домику с белыми кирпичными стенами и синей черепичной крышей. Насколько я поняла, его делили Алёна с Лизой и еще одна группа из трех человек. У Алены и Лизы было три комнаты, а у соседей четыре. Разумеется, в доме были все удобства, так же, как и на хуторе, где мы с Андреем спали вчера ночью. У каждой девушки было по спальне. Набещенный мне диван был в комнате у Алены, так что я стала ее соседкой на одну ночь. А может и не на одну вовсе. Сейчас я уже ни в чем не была уверена. Получив разрешение хозяек, я тотчас направилась в ванную, чтобы попариться в горячей воде и подумать. Ну вот как все так получилось? Я-то думала, что мы с Андреем наберем в клан еще членов, возможно, даже Алену с Лизой, если те согласятся, и пойдем дальше. Но нет. Дальше нам лучше следовать каждому своей дорогой. Да как у него вообще повернулся язык такое сказать? может решил что в отряде ему нужны только парни и меня девушку вот так вот отослал куда подальше так обидно когда я вышла из ванной лиза уже спала видимо я перенервничала после случая с бандитами а алена ждала меня в комнате с бутылкой красного полусладкого хм а эта девушка нравилась мне все больше и больше хочешь выпить душевные раны алкоголь лечат лучше любого лекарства знаю Я присела на кровать рядом с девушкой. Но пить не буду, нужно подумать. А алкоголь вставлять слишком быстро. «Ну, как хочешь», — расстроилась девушка, явно уже приготовившаяся слушать мои душевные откровения. «Может, тогда просто поговорить хочешь? Об этом парне. Видно же, что ты весь вечер как на иголках». «Не уверена. Просто мы все время были вместе, а тут...» «Совсем не знаю, что мне теперь без него делать». «Можешь присоединиться к нам с Лизой?» — тотчас предложила Алена. — Думаю, она не будет против. Но, честно говоря, я бы на твоем месте сейчас не спешила. Вам бы поговорить еще разок, а потом уже можно и задумываться о том, что делать дальше. Если бы даже я и хотела поговорить, откуда мне знать, где он сейчас находится? Видишь ли, мне показалось, что его задело твое предположение о том, что нужна ты ему лишь ради борьбы с мобами. Обычно, конечно, так и бывает. Когда сильные игроки объединяются в группы, «Им плевать друг на друга, но у вас, кажется, все совсем по-другому. Почему же ты тогда ему это сказала?» «Вспылила». «Само собой, но не только это. Подумай на досуге. Если я права, то ответ тебя очень удивит». Переодевшись в ночнушку, я легла на услужливо застеленный аленый диван и закрыла глаза. Конечно, не так удобно, как вчера на двуспальной кровати, но вполне комфортабельно. Вот только сон ко мне совсем не шел. Хотя на самом деле я не особо и пыталась заснуть. Боялась, что опять станут сниться кошмары. Почему я тогда ему это сказала? Когда я была на эмоциях, слова вырвались у меня еще до того, как я успела о них подумать. Почему? Не потому ли, что все это время я как раз-таки этого и боялась? Я ведь уже много раз думала о том, как Андрей ко мне относится. Мы попали в передрягу, и нам пришлось работать вместе ради того, чтобы выжить. А если бы не это как долго мы бы продержались вместе да в данже мы спасали друг другу жизни множество раз но теперь все по другому мы их в подземелье обычно только о гоблинах и говорили но с момента как выбрались все стало еще хуже как бы я ни старалась у меня не получалось разговорить андрея этот парень всегда в своих мыслях да мы проводили все время вместе но вот только почти всегда в молчании а еще я не могу перестать думать о том что он видел тогда в своем кошмаре Вернее, кого он там увидел. И мысль о том, что это могла быть его жена, меня невероятно злит. Мы с ним так близко и одновременно так далеко. А я... Мне от этого больно. Это равнодушие. Все десять дней. Невольно я стала задумываться о том, кто я для этого парня. Что, если только я привязалась к нему за все это время? Ведь мы еще тогда, сидя на дереве в компании «Волка», решили, что это просто выгодно. Неужели его мнение с тех времен совсем не изменилось? Почему он всегда со мной так холоден? Еще и предложил разойтись, вот так просто. Похоже, я для него действительно ничего не значу. Ну вот, опять плачу. Мне аж настолько обидно. Вот же ж. Спустя какое-то время глаза закрылись, и я опять погрузилась в пучины кошмаров. Однако в этот раз все стало чутка по-другому. Игоря и Марины сегодня не было. Капюшон угрожал только Андрею. Избивал его и постоянно говорил. «Ну что, нравится, когда любимый человек страдает по твоей вине?» В итоге я опять проснулась на мокрой подушке. «Любимый человек. Похоже, пора признать, глупо отрицать очевидное. Я влюбилась, и влюбилась в того, кому абсолютно неинтересно, разве что как возможность удовлетворять сексуальные потребности, хотя это не факт. Никогда в жизни мне еще не было так обидно». Если я права, то ответ тебя очень удивит. Ты ошиблась, он меня только расстроил. Безответная любовь — не то, чему следует радоваться. Алена, просыпайся!» — толкнула я, как мне хотелось думать, свою новую подругу. Идем. «Доброе утро!» — широко зевнула девушка. «Что это с тобой? Уже что-то успело случиться?» «Трудно сказать, однако мне сегодня хочется отдохнуть и повеселиться». Пошли на турнир, скоро начало, так что нужно поторопиться. Хм, из глаз Алены уже успела пропасть вся сонливость. Но раз ты так говоришь, я не против. Здорово будет еще раз посмотреть на тебя в деле. Девушка мне задорно подмигнула: Вот и хорошо, неважно, что я там чувствую, если Андрей смог так просто от меня отказаться, ответ уже получен. Помню я девушек, которые бегали за парнями, явно к ним безразличными. Скажу по правде, это смотрелось довольно жалко. Ни за что до этого не дойду. Да и ко всему прочему, вчерашний парень был симпатичным. Возможно, познакомиться с ним поближе будет не так уж и плохо. Точно. Если Андрея совсем не нужна, сегодня начну новую жизнь. Сбегав в ванную и умывшись просто ради душевного удовлетворения, после чего перекусив на пару соленой и еще сонной Лизой вкуснейшими пирожными и такими же кофе, я чувствовала себя просто превосходно. Сегодня я всем покажу, чему научилась. Обязательно выиграю. Второе или третье место — не вариант. А потом, может, даже сходим с девочками в паб. Алена еще вчера предлагала. Правильно. Нечего зацикливаться на вчерашнем дне. Это ведь мой шанс прожить еще одну жизнь. Нельзя просто так его растратить. Вышли мы из дома около двенадцати дня. За три часа до начала турнира. Погода была хорошая, как и всегда. На улице тепло и солнечно. Шли мы с девочками, не спеша, болтая о том о сем «Боже, как я соскучилась по обычным человеческим разговорам. Никогда бы не подумала, что подобная мелочь сможет доставить мне аж столько удовольствия». Алена, привет!» — окликнул девушку какой-то мужчина, когда мы были уже практически у главной площади. «Похоже, у нее в городе имелось много всяких знакомых. Тебе бы лучше поторопиться. Похоже, высокоуровневые игроки затеяли драку на площади. Давно такого не было. Давай скорее!» Мужчина махнул нам и побежал вперед. «Эм, высокоуровневые игроки?» — протянула я в замешательстве. «Что-то у меня плохое предчувствие. Но мы можем пойти и посмотреть. Всё равно спешить некуда. Да и это всегда что-то зрелищное», — вставила Лиза. «Я бы еще и поспешила, пожалуй», — добавила я, ускоряясь до максимума. «Что-то меня передернуло при словосочетании «высокоуровневые игроки». Девушки тотчас побежали следом за мной, лишь обменявшись недоуменными взглядами. Вокруг площади, которой только вчера вечером я любовалась с замиранием сердца, уже успела собраться толпа зевак. Однако близко к дерущимся никто подойти не решался. Видимо, там происходило что-то серьезное. Вот бы я ошибалась, пожалуйста, вот бы я ошибалась. Но нет. Когда я, наконец, протиснулась в первые ряды толпы, Вновь убедилась, что плохое предчувствие лучшее из показателей. Этот дурак махался сразу с тремя бойцами. Притом один из них — тот самый, что приставал ко мне вчера вечером. У всех троих здоровье и выносливость были скрыты. Значит, они высокоуровневые. И Андрей ввязался с ними в драку. Да что тут вообще произошло? Это же совсем не в его духе. Нет, сейчас не до этого. Нужно думать. Глаза Андрея горели синим, а значит, он уже применил молитву. Однако блондин и его товарищи вполне себе сдерживали натиск Андрея даже в таком состоянии. Ага, ясно. Третий целитель. Он не сражается, а только лечит. Блондин орудовал двумя кинжалами и лес в ближний бой. Он, конечно, уступал Андрею в скорость, но не так, чтобы сильно. Наверное, хорошо прокачал ловкость. Третий боец, кажется, был магом, как и Андрей. По крайней мере, он стрелял пламенем, так что, думаю, тут все понятно. Вот же ж. И как у них до этого дошло? Кажется, обычные люди даже не успевали следить за тем, как сражающиеся фигуры мелькают по площади. «Ого, а те трое со специализацией. У твоего дружка явно большие проблемы», — сказала Алена, нагнав меня в толпе. «Знаю, вы мне поможете. Конечно, это не ваше дело, но...» Ответа я не стала дожидаться. Вернее, у меня просто не было на это времени». Маг станул в Андрея столб пламени, и я рванулась вперед, автоматически кинув исцеление. Вслед за этим достала лук и оттянула тетиву. Раз эти трое со специализацией, стрелять можно без опасения за их жизни. Вдруг я увидела рядом с собой еще две фигуры. Алена вытащила меч из хранилища, а Лиза приняла воинственный вид и, приготовившись нас лечить, отошла чуть назад. Видимо, все же решили мне помочь. «Спасибо». Подумала я и пообещала себе обязательно их отблагодарить. В таком случае сначала выведу из строя целителя стрелы холода. Эх, и как, черт возьми, все так обернулось?